Глава 43. Майрон и Джессика выполнили нововведенное правило и об убийствах не сказали ни слова. Прижавшие друг к другу, они смотрели по кабельному телевидению посторонних в поезде и лакомились тайской едой, которую заказали в ближайшем ресторане. Потом занимались любовью, смотрели окно во двор, кормили друг друга мороженым и снова занимались любовью. На душе Майрона стало так легко и свободно, На одну ночь он позабыл о Валерии Симпсон, Александре Кроссе, кертиси Еллере, Эрроли Суэйде и Фрэнке Эйке. Как хорошо! Слишком хорошо. Болитер стал думать о предместьях Нью-Йорка, петле на автостраде, а потом заставил себя отрешиться и от этих мыслей. Через несколько часов утреннее солнце вернуло его обратно к реальности. Минувший вечер был кусочком рая, И, лежа в постели рядом с Джессикой, Майрон подумывал о том, чтобы обнять её и никуда не ходить. «Зачем шевелиться? Разве на свете есть что-то уютнее этой спальни?» Ответ отрицательный. Будто прочитав его мысли, Джессика покрепче к нему прижалась. Увы, блаженство длилось недолго. Молча одевшись, они поехали во флашинг медос Предстоящий матч обещал стать захватывающим. Второй четверг соревнований в программе «Женский финал» и «Мужские полуфиналы». Первым на арене Артура Эша был запланирован матч между вторым посеянным Томасом Крейгом и открытием нынешнего турнира Дуэйном Ричвудом. Когда вошли на территорию комплекса, Майрон вручил Джессике корешок билета. «Встретимся в ложе. Мне нужно поговорить с Дуэйном». «Сейчас? Перед важнейшим матчем в его карьере?» «Буквально секунду». Девушка пожала плечами и с сомнением, взглянув на любимого, взяла билет. балитер поспешил в раздевалку, показал сетюрите пропуск и вошел. Комната совершенно непримечательная, особенно если учесть, что в ней ждут начало матча участники турнира «Большого шлема». Дуэн сидел в углу, заткнув уши наушниками. Голова запрокинута, и из-за темных очков не разберешь, открыты глаза или нет. Заметив агента, Ричвуд отключил музыку, И Майрон увидел в зеркальных очках свое отражение. Надо же, совсем как в окнах хейковского лимузина. Лицо Дуэйна было похоже на маску. Стянув наушники, парень оставил их висеть на шее, наподобие галстука Болу. Она ушла. Медленно проговорил Дуэйн. Ванда меня бросила. — Когда? — опешил Болитер. — Вопрос глупый и совершенно неуместный. Сегодня утром что ты ей сказал? Ничего. Она ведь была у тебя. Спортивный агент молчал. Говорил, что видел меня в отеле. Нет. Ричвуд вставил в плеер новую кассету. Убирайся, процедил он. Дуэйн, она тебя любит. И доказывает это весьма оригинальным способом. Он просто хочет узнать, в чем дело. Ни в чем. Зеркальные рейбаны сбивали с толку. Ричвуд смотрел прямо на Майрона, возможно, даже в глаза. Из-за темных стекол точно не скажешь. — Полуфинальный матч очень важен, — проговорил Болиттер. — Но Ванда в сто крат важнее. — Думаешь, я не в курсе? — взорвался парень. — Тогда скажи ей правду. На лице Дуэйна медленно прорезалась улыбка. — Ты ничего не понимаешь. — Так объясни. Теннисист вертел в руках плеера, достал кассету, потом снова вложил. «Ты утверждаешь, правда все исправит, а сам даже не представляешь, что это за правда. Говоришь, правда тебя освободит, а сам понятия об этой правде не имеешь. Майрон, правда не всегда дает свободу, а порой даже губит. Скрытность ни к чему хорошему не приведет. Приведет, если оставить все как есть». Доэн человека застрелили. Это нельзя оставить как есть. Речь вот снова затнула уши наушниками. Может так было бы лучше. Звенящая тишина. Агент и подопечный буравили друг друга вызывающими взглядами. До Майерна доносились слабые отзвуки какой-то песни. Все, хватит молчать. Ты был там в ночь, когда убили Александра Кросса в теннисном клубе с Суэдом и Геллером. Очередной обмен испепеляющими взглядами, Томас Крейг прошел мимо Дуэйна с Майруном и встал у дверей. Ракетки у него лежали в чем-то напоминающем походный мешок. Из коридора заглянул секьюрити с рации. — Пора, мистер Рич, вот, — кивнул он. Дуэйн поднялся. — Прости, — кивнул он болитору, — мне нужно на корт. Он подошел к Крейгу. Томас вежливо улыбнулся, и Дуэйн ответил тем же. — Какая учтивость! Глядя им вслед, Майрун... Несколько минут посидел в опустевшей раздевалке, со стадиона послышались крики, игроков вывели из-под трибунных помещений, шоу начинается. Болитер занял свое место в ложе. Во время матча, а именно в четвертом сете, он догадался, кто убил Валерий Симпсон.